Глава девяносто восьмая. Сфинкс. Краем глаза я заметил, что пулеметная башня паромобиля вращается, а тупое жало пулеметного ствола шарит жерлом по слепым окнам, выискивая невидимую опасность. Вандер Аристер укрывала попоной единственного уцелевшего белого Таура, казавшегося сказочным монстром в скудном свете наступившей ночи единства. Я переступил металлическими лапами чудовищного импа и осторожно подвел многотонную боевую машину к стене у входа, заставляя ее слиться с густыми тенями. В то же самое время мне было прекрасно видно все происходящее снаружи. Вот только там ничего такого не происходило. Кроме необъяснимой тревоги, мне постоянно казалось, что за нашим небольшим отрядом кто-то наблюдает. От этого было откровенно не по себе. Но вокруг никого и ничего подозрительного не было видно, если исключить загадочность этого места. Сенсоры импа также не фиксировали ничего необычного. Единственное, что выбивалось из нормы, наблюдался слегка повышенный фон а-излучения. Но этот параметр фиксировали датчики на моих браслетах-криптерах. Однако этот параметр был пока в пределах верхней границы нормы, не опасный, не то что для восходящего, но и для обычного человека, никакими дарами и сверхспособностями не обладающего. От ходовой бронетранспортёра поднимался пар, наглядно показывая, насколько холодно снаружи кокпита. Стало немного легче от того, что кто-то ещё ощущает схожие с моими опасения. Хотя и паром мобиль не обладал никакими сенсорами, нельзя было сбрасывать со счетов монтиры или гриви. Разогнанное восприятие восходящих на бронзовом ранге может оказаться более полезным активом, чем все вместе взятые сенсоры. Е, самый совершенный орудие возмездия и неотвратимый вместе болото. Здесь нет никого и ничего. Нельзя найти то, чего тут нет. Напомнила о своём существовании субличность. Расслабляться рано, парировал я. Неприятель рядом. Пока я разглядывал некогда величественное, но теперь безвозвратно мертвое здание, из-под воль пришло ощущение чужого недоброго взгляда, словно кто-то недобрый пристально следил за нашей небольшой группой, затаившейся во внутреннем дворе древнего мегоздания. Этот чужой, изучаясь взгляд со стороны, инстинктивно ощущался как враждебный. В какой-то момент это недружелюбное незримое присутствие сгустилось и буквально начало ощущаться в воздухе. «Я никого не фиксирую», — рявкнул им прямо в моей голове. Несколько раз вдохнув, выдохнув, я провентилировал лёгкие, нагнетая в кровь максимум кислорода, но добился только лёгкого головокружения, ощущая почти физическое сопротивление сгустившегося воздуха. Я ощупывал взглядом и сенсорами импа густой лиловый мрак, но только всё больше чувствовал собственную беспомощность перед лицом неведомой угрозы. Холодный ветер, пропитанный привкусом тлена, вился между обрушившимися колонн внутреннего двора. Каменные плиты под ногами Некогда отполированный до зеркального блеска, теперь покрывало паутина трещин, словно древние шрамы на лице исполина. Я прижался спиной к стене, чья поверхность напоминала кожу древнего дракона, чешуйчатая, обугленная, усеянная руническими символами, стёршимися до призрачных намёков. Воздух дрожал от тяжести незримого взгляда, впивавшегося в затылок лезвием ледяной иглы. Никаких тепловых следов. ЭГФон в норме. "Где поля? Стоп!" Голосом по щерипной коробке сорвался на шипение старых радиопомех. "Слева? Нет. Справа? Везде. Это не физический объём. Ты должен!" Слова растворились в воющем гуле. Ладонь непроизвольно сжала рукоять десятиницы. На оружие вдруг стало тяжёлым, как совесть убийцы. Грудь сдавило невидимыми тисками. Каждый вдох превращался в борьбу с жидким свинцом, заливавшим лёгкие. И вдруг Я почувствовал его, одиночество. Оно вползло под кожу чёрной смолой. Вспомнилось, как 8 лет я потерялся в кварталах старого дока. Кричал, пока не охрип, но даже эхо не отвечало. Всё обслуживание прибывающих и отлетающих кораблей осуществлялось автоматически. Теперь та же беспомощность, только умноженная на вес прожитых лет. Глаза сами собой закатились вверх, выхватывая обрывки фресок на сводах. Лики богоподобных прекрасных существ с выбитыми глазами. Спирали, закручивающиеся в никуда. Шепчущие губы, высеченные в момент вечного немового вопроса. «Страх, химическая реакция! Адреналин! 1,8 миллиграмм на литр! Кортизол зашкаливает! Прекрати, болван!» Имп бился в нейроконтурах, как птица в стеклянной ловушке. «Я все слышал и осознавал, но мои мысли уже потекли своим путем. Мать!» Её руки пахнущие машинным маслом. Последний взгляд через стекло криокапсулы. Она улыбалась, но не могла сдержать слёзы. Мы разбудим тебя, Кирилл, когда найдём лекарство. Это были её слова. Ложь, всегда ложь. Ты проснёшься в мире, где даже воспоминания о твоих слезах испарились. Очнись, болван! Мы подмем тебя ментальной атакой. Внезапно я осознал, что так оно и есть. Эти гнусные мысли прокручиваю в своей голове уже не впервые. Ничто подобное со мной происходило в моём воспоминании про то, как я с экипажем высаживался на ксенообъекте. Нет, хрипло вырвалось из горла. Ногти впились в ладони. Боль стала якорем в бушующем море отчаяния. Сквозь пелену ужаса прорвалось осознание. Эти мысли слишком гладкие, отполированные, как галька в ручье навязчивости. Кто-то другой ловко складывал пазл моих страхов. Усилием воли я сорвал ниточки. Ментальные усики контакта, еще секунду назад жужжащие в височных долях, замерли, будто испугавшись. Воздух обжег лицо кислотной влагой. Скрижаль на запястье вспыхнуло ультрамариновым свечением. Древний интерфейс проецировал сетчатку руны, кружащейся в танце забытых символов. Руна ментальной иммунности. Двенадцать капель звездной крови. Внезапный вкус гранаты и меди заполнил рот. Мир перевернулся. Теперь я видел. Туман в сознании рассеялся. Руна ментальной иммунности. Звездная кровь в моем запасе восстановилась скачком. Странно. Летом место заживляло раны само. «Ты ошибся, выбрав нас!» — рыкнул я, надевая нейрошлем и ощущая, как звездная кровь поет в венах победный гимн. «Мы не просто смертные. Мы — карающий меч возмездия, пласталевый сапог, который даст тебе под зад!» Имп гремел, вызывая врага на бой. «Мы под ментальной атакой!» — сообщил я всем через канал Мысли Речи. Однако ответа не было. «Каждый борется со своими собственными страхами, болван!» — рябкнул на меня имп, как только я прошел процедуру нейросопряжения. «Мы с тобой одни против неизвестного врага, как и всегда. Давай обрушим на его голову всю мощь моей праведной ярости!» «Ага, сейчас обрушим!» — пропормотал я вслух. «Найдем только на кого!» Страхи меня отпустили, как только начала действовать руна. Теперь в своих чувствах я был солидарен с импом. то есть горел праведным мучением, желая найти и обрушить. Нет, всё же субличность на меня определённо влияет негативно. Задание наблюдателя единства. Восходящий кир. Вы находитесь в области, где был замечен звёздный микросфинкс, приравниваемый по шкале нереволюции к дикому химероидному микроморфу. Микросфинкс представляет опасность для народов единства. Ликвидируйте опасность любым доступным вам способом. Награда, слава. Награда. Две звездных монеты, награда, руна, качество серебро. Но в этой бесовской игре был еще один внезапный поворот. Низкие темно-лиловые небеса словно треснули, обрушивая на нас горгулий. Получилось отреагировать на опасность незамедлительно, так как мои нервы были натянуты словно струны. Резкое смазанное движение сверху просто послужило триггером, и зенитные пулеметы выплеснули длинные снопы пламени, осветевшие вспышками наше мрачное укрытие. Кир взвизгнул Ви в вив канале Мысли речи. "А здесь некрос финкс?" "Где?" прорычал я. "Я не знаю. Наблюдатель выдал мне задание. Увидишь, сообщение." ответил я, спрятавшись в броневике. "Но они тогда убьют Таура. Да плевать на эту корову. Жизнь дороже. Делай, как я сказал." разозлился я. А в колодце внутреннего двора мегаздания гуляло эхом многократно отражённого от стен рёв очередей спаренных зенитных пулемётов. Вои препасы таяли на глазах. Но ну и крупнокалиберные пули буквально рвали в клочья крылатых монстров. Следующие 20 минут длился интенсивный бой. Имп и берневик отбивались пулемётными очередями от внезапной угрозы с воздуха. Горголи пытались достать хоть кого-нибудь, но им достался только последний таура, а все разумные оказались надёжно укрыты бронёй. Но и броня не была аргументом против летающей нечисти. Когти и оружие некоторых тварей оставляли на металле борозды. Если дать им время, Возможности разобрать имп и паромобиль на гайке они изыскали бы сами. Противник, понеся потери, наконец отступил, но это лишь стало началом нового акта. Сверху стремительно рухнуло существо гигантских размеров. От этого вибрация пошла по почве, гортанное рычание раздалось к колодце внутреннего двора, и сквозь оседавший снег я увидел огромную мерзкую тварь, не похожую ни на одного некорса, которого я видел раньше. Оно было выше импа. Представляя собой чудовищное сочетание мелкой головы с огромной пастью, шести конечностей, пары крыльев, хвоста и гноящейся плоти. Его глаза горели неестественными вихрями звёздной крови, и смотрели они прямо на меня. "Что это ли за штука?" прозвучал голос Витори, на этот раз пронизанный страхом. Но я не ответил. Казалось, сам воздух вокруг этого чудовища потрескивал зловещей энергией. Это был чёртов некросфинкс, приравниваемый по шкале некроэволюции к дикому химероидному никоморфу. Что бы это ни значило, но я видел перед собой только кошмар, ставший плотью. Никрасфинкс издал оглушительный рёв, разорвавший звенящую тишину, и с качками ринулся на меня. Почва дрожала под его лапами, и я не особо представлял, что мне с этим делать. Неудивительно, фрейм монстра отливал светлым металлом. "Имп!" прорычал я. "Кажется, пришло наше с тобой время показать, из чего мы сделаны. Нам понадобится нечто больше, чем просто огневая мощь. Ракеты!"